Глава шестидесятая Я размышляю о тщеславии. Тщеславие всегда казалось мне не пороком, а болезнью. Вот женщина, которую заботит мнение толпы. На людях у нее меняется походка, голос. Неизъяснимое удовольствие доставляют ей похвалы и комплименты. Щеки у нее розовеют. Если кто-то на нее взглянул, уверяю вас, она не дурочка, она просто больна. Ведь обычно радости от других людей приходит к нам через любовь, но для нее ни одно блаженство не сравнится с радостью удовлетворенного тщеславия, и ему она жертвует любыми другими удовольствиями. Скудная, жалкая радость с Количеству, сродни чесотке. Кожа зудит, и ее с наслаждением расчесывают. Нежность и ласка совсем другое. Они кров, они надежность убежища. Я ласкаю малыша, и он знает, что он под защитой. Мой поцелуй на бархатистой щечке — знак, что его оберегают. Тщеславная женщина наслаждается пародией чувств. Жизнь скудеет в тщеславном. Если хочешь только получать, что заставит тебя тянуться вверх, перерастая самого себя? Тщеславный стоит на месте, он ссыхается. Но когда от моей похвалы краснеет и волнуется, как мальчишка отважный воин, Я не считаю, что в нем заговорила тщеславие. Что волнует одного? Что трогает другую? В чем их отличие? Тщеславная, когда она засыпает. Нет, ей не понять цветка, который дарит ветру свое семечко, чтобы оно никогда к нему не вернулось. Не понять дерево, которое отдает плоды и ничего не получает взамен. Не понять человека, который счастлив трудиться безвозмездно. Не понять стараний танцовщицы. Она станцевала танец и осталась ни с чем. Не понять воина, рискующего жизнью. Он перекинул мост над пропастью. Я восхищаюсь им и говорю. «Жертвенность». Самое человечное в человеке, и он горд, но не за себя, за человека. Тщеславные все превращают в пародию. Нет, я не ратую за скромников. Мне по нраву жизнестойкость и устойчивость гордецов, скромник пасует перед ветром, как флюгер. Любой в его глазах значительнее, чем он сам. Я хочу, чтобы животворило вас, отданное, а не полученное, ибо возвышаешься, отдавая. Я не имею в виду отданного из пренебрежения. Каждый должен вырастить свой плод. Гордость печется о его стойкости. Без гордости плод по воле ветра будет менять вкус, цвет, запах. Чем одарит тебя твой плод? Возможностью Отдавать безвозмездно. Красавица возлежит на роскошном ложе и собирает дань восхищения толпы. Я одаряю красотой, одаряю изяществом, величавой поступью. Жизнь моя, волей жеребия — прекрасный храм. Мужчины молятся на меня. Я есть, и это мое тарение У тщеславия и дары подложные. А дарить можно только тем, что сам пересотворил. Дерево дарит плод, плод — преображенная земля. Танец — преображенное умение ходить. Кровь воина преображается в храмы царства. Но с каких пор даром стала течка? Конечно, кобели сбежались, и все вокруг возбуждены. Но разве что-то преобразилось? своей радости они украли у природы. Не прилагая усилий, расходуется она на кобелей. А как наслаждается тщеславица чужой завистью, как ей лестны завистники. И вот еще одна пародия на одаривание — хвалебная речь на торжестве. Гость встал, и, кажется, дерево, отягощенное плодами, протянуло окружающим свои ветки. Но что сорвешь с них? Однако всегда найдется глупец, который верит, что сорвал с ветки плод. Он польщен умом говорящего. Раз нашелся облагодетельствованный, как усомниться, что ты благодетель? Две бесплодные смоковницы кланяются друг другу. Отсутствие гордости — вечная оглядка на большинство. Постыдное недоверие к собственным силам. Вот источник тщеславия. Толпа необходима тебе как воздух. Она убеждает тебя в твоей полноценности. Король. Одарил улыбкой подданного. — Видите, король меня знает, — говорит тщеславный. Преданный королю молча зардеется от радости. Король согласен, чтобы я отдал за него жизнь. Вот что прочитал преданный в королевской улыбке. И словно бы уже отдал свою жизнь королю и облегся королевским величием. И я служу величию моего короля, — мог бы подумать он, — король велик гордостью за него подданных. Но тщеславный завидует королю. Король улыбнулся ему, и, нацепив его улыбку как орден, он разгуливает теперь ей на короля, чтобы позавидовали и ему. Король одел его на полчаса в свой пурпур. А под пурпуром — ужимки и душа обезьяны.